Полагают, что это его родной язык, поэтому Бунаба очень гордый тем, что говорят на языке богов. Но в языке воробайбы совсем не было слов, подходящих для хорошей ссоры. Наверное, боги никогда не ругаются. Ну а Бунаба не боги. И когда между ними затевалась свара, они тут же начинали драться, поскольку не могли выразить свою неприязнь к противнику с помощью слов. Потом им надоело драться по пустякам, и они решили, что им требуется хорошее ругательство. Началось с нескольких фраз, которые придумал тогдашний Нандана акуса середины острова Пхех. Он собрал всех бунабов вместе и объяснил им, что означает каждое выражение. Всем очень понравилось, так что драг сразу стал поменьше. С тех пор каждый новый Нандана акуса придумывает какое-нибудь новое ругательство или просто изменяет значение старого, о чём немедленно сообщает своим счастливым подданным и прочим жителям острова на торжественном собрании у скалы Великой Агибубы. «А что еще и скала такая есть?» – изумился я. «Конечно. И ты сам ее увидишь, поскольку именно туда мы и отправимся. Чаще всего воробайбу можно застать именно в тех местах». Собственно говоря, форма скалы и стала прообразом бунапских головных уборов. «Здорово», – резюмировал я. «История возникновения бунапских ругательств – это нечто». «Слушай, а нельзя подсказать им парочку?» Я подумал, что это был бы самый идиотский, но весьма эффектный способ оставить свой след в истории этого экстравагантного народа. Ты что? Хехель почти испугался. Это привилегия принадлежит только данна акусам. Даже их сыновья не имеют права высовываться со своими предложениями. Ну ладно, усмехнулся я. Нельзя так нельзя, им же хуже. Перебранка наших рабов тем временем продолжалась. Пока Хехельф любезно читал мне краткую, но захватывающую лекцию, ребята успели наговорить друг другу множество замечательных вещей. «Эртуэр!» — эр", язвительно сказал Веха. «Лутулу хектулу агибоба!» — выпылил хвоп. «Твой, — говорит, — ты человек, прислуживающий своим рабам. А мой отвечает, — ты чешешь за дым моим домашним животным, в то время как мои рабы гадят в твою агибобу. Дело зашло слишком далеко, пора их приструнить. На то сейчас чего доброго начнется драка, — заметил Хехельф. Он быстро спрыгнул на устланный коврами пол моей комнаты, подошел к переругивающимся слугам и веско сказал им «Уик, он де ак!» Наши суровые слуги тут же умолкли с неописуемо мрачным видом, уставившись куда-то вдаль. «Пошли купаться, Ронху!» — весело предложил мне Хехельф. Здесь в саду до фига бассейнов, с тёплой водой, с холодной водой, с морской водой, с дождевой, на любой вкус. Пошли, обрадовался я и с любопытством спросил. А что ты им сказал? Он ничего особенного отмахнулся хехель, просто велел им заткнуться и добавил: "Ундеак" это ругательство, обозначающее человека, который унижается перед своими рабами в присутствии их рабов. Ну, не то, чтобы я действительно имел в виду именно это, просто использовал самый доступный способ выражения, чтобы сказать ребятам, что они ведут себя недостойно. Я восхищённо покачал головой, ошеломлённый сказочными возможностями Бунапской ненормативной лексики, и мы отправились купаться, поскольку нет лучшего занятия для праздного человека в тёплый день. Во дворе тем временем полным ходом шли приготовления к пиру. Многочисленные почтенные рабы папну, все как один в высоких агибубах и широких штанах, неторопливо раскладывали на примятой после многочисленных перушек траве круглые циновки и пухлые подушки. Ребята действовали неторопливо, как настоящие художники. Положив на землю очередной предмет, непременно отходили на несколько шагов и смотрели, как выглядит вся композиция в целом. К тому моменту, как солнышки решили спуститься пониже, а я понял, что несколько переборщил с водными процедурами, эти вдохновенные парни наконец закончили работу над своей инсталляцией. Большой пестрый круг из подушек и циновок благополучно сомкнулся. Начался новый этап священно-действа. Папну принялись расставлять многочисленные столовые приборы. Миски, мисочки и совсем уж крошечные блюдечки, пока совершенно пустые. Я понял, что не доживу до начала всеобщего черевого угодья, и отправился в свою комнату, где тихо по партизански у ничто жил несколько здоровенных плодов странного вида, но совершенно уникального вкуса. "Всё у тебя не как у людей", огарчился Хехельв. Он застукал меня за поеданием последнего самого экзотического плода из его утренних запасов, немного похожего на смешной головной убор бунаба, тоже своего рода сапожок. На вкус сей дар природы напоминал, как ни странно, сдобную булку. «Кое-что у меня, как у людей, можешь мне поверить», — успокоил я своего скорбящего друга. «Ну, может быть, кое-что», — вздохнул он. «Но кто ж так объедается за полчаса до пира?» «Я объедаюсь. А что, было бы лучше, если бы я лег и умер?» — возмутился я. «Я ведь даже не завтракал». «И кто виноват?» — хехольф озабоченно покачал головой. Теперь ты, пожалуй, ничего жрать не станешь под предлогом, что дескать стыд. Хозяева чего доброго разобидятся. Пир всё-таки в нашу честь. Ану тебе надо? Разобидятся, говоришь? Помрачнел я. Ладно, сделаю над собой героические усилия и съем ещё что-нибудь. Что-нибудь дело не поможет, строго сказал Хехельф. Ты даже не представляешь себе, Ронхуль, сколько надо съесть, чтобы Бунабу убедились, что тебе по душе их угощение. Нет, без масла согнуть тут не обойдёшься.